Глава 8. Весь оставшийся день я размышляла. Его темнейшество снял с меня все обязанности до завтра, а я тем временем вспоминала все бабушкины ходы и советы. То, что кальцифер заставит меня с ним играть в шахматы, я не сомневалась. Выйду победителем из нашего спора и смогу свободно передвигаться по замку. Проиграю, и планом побега конец. Закрыв глаза, я постаралась сконцентрироваться на победе, «Давай, Олеста, сосредоточься!» Я мысленно подгоняла себя, сжав веки до такой степени, что вокруг глаз начали расплываться разноцветные фигуры. Открыв глаза, я с удивлением обнаружила, что они не исчезли. Более того, они превратились в яркие нити, опоясывающие все предметы. «Странно!» Я потерла веки, но видение никуда не исчезло, а наоборот стало ярче. Мир начал исчезать. Я моргнула, и комната потеряла свои очертания. «Что за дела?» Я почувствовала слабость и приложила руку к голове. Вроде бы жара не было. Вокруг клубился туман. Он расползался, как тесто, и растворялся, уступая место ярким и прочным нитям. Всё в комнате, казалось, было сплетено из них. Вещи в комнате были оплетены серыми нитями. Наверное, это потому, что у предметов какая-то своя неживая энергия. «Цветы, которые мне подарили, были окутаны слабой фиолетовой нитью. Им долго не выстоять. Корень обрезан, и они медленно засыхают», — пришла мне в голову мысль. «Самая яркая в этой комнате была я. Красные прочные нити вырисовывали мой образ. На фоне всего остального они были такими живыми и светящимися, что мне поначалу даже приходилось щуриться, разглядывая себя». Я протянула руку в сторону букета, и энергия перетекла с ладони к увядающим растениям. Сразу после моего мысленного прикосновения цветы поменяли оттенок. Бледно-фиолетовый стал насыщенным, а стебель выровнялся и выпрямился. Я моргнула еще раз, и видение ушло. Слабость, которая раньше сводила, с ума исчезла, но веки щипала. «Не поняла», — недовольно произнесла я себе. Не веря своим глазам, я подошла к букету. Растения больше не выглядели срезанными, снизу появились маленькие корни, а стебли стали ярко-зелёного цвета. Я легонько провела по листочкам. Они словно всю жизнь росли в моей вазе. «Всё должно быть не так», — поймала я запоздавшую мысль. «В книге написано, что сначала моё тело должно было научиться чувствовать магию, только если не... Я остановилась посередине комнаты, как вкопанная. Ну, конечно!» Автор книги говорил о том, что тело должно сначала взаимодействовать с магией. Только я решила использовать кристалл, чтобы ускорить процесс. Вот и ускорила. Пока у других он накапливал магию, я сунулась прямиком в источник. Конечно же, мое тело там пропустило через себя достаточно силы. Только вот вопрос, сколько я смогу продержаться в таком состоянии? Надолго ли хватит резерва? Я закрыла глаза и вновь сосредоточилась. Как и до этого, из ниоткуда появились круги. Только теперь всё давалось легче. Чуть приоткрыв веки, я уже не видела туман и не почувствовала головную боль. Лишь энергия наполняла всё вокруг. Так странно, что теперь я могла её видеть и чувствовать. Но моё зрение пошло дальше, за пределы комнаты. Я словно бы ощущала каждого человека в замке и не те силы, что оплетают всех без исключения. Они были красными но не такими яркими, как я. Видимо, им не хватает магии, чтобы так же сверкать. И лишь один человек был настолько ослепительным, что мне пришлось зажмуриться. Золотисто искрящийся свет меня завораживал, одновременно и отталкивая, и привлекая. «Боже, сколько в нем энергии!» — подумала я. Потянувшись ближе к чистому золоту, я невольно отпрянула, заметив еще кое-что. Странный сгусток. Черный, пугающий. Словно сама тьма расползалась. Испугавшись, я судорожно вздрогнула, потеряв концентрацию, и мои мысли вернулись в комнату. «Что бы там ни было, не хотела бы я с этим встречаться», — подумала я. Правда, было что-то ещё. Оно словно звало меня. И я решилась. Прикрыв глаза, я глубоко вздохнула, уносясь разумом прочь из комнаты. Сила проходила через моё тело и растворялась в нём. Я расслабилась и окунулась в поток. Дёрнув за нити, пошла туда, куда меня тянуло. Это за замком, — пронеслась подсказка в голове. Моя душа словно покинула тело и летела куда-то вдаль, пока не наткнулась на лес. Золотые деревья были покрыты тёмной липкой субстанцией. Лес болен, он просит помощи, поняла я. Вот только подойти ближе я была не в силах. Едва стоило мне потянуться к деревьям, как меня откинуло назад в своё тело. Очнулась я на кровати. По виску бежала струйка пота. Всё тело было тяжёлым и странно ощущалось, но гораздо больше меня волновало то, что я увидела. «Нужно помочь тёмному лесу», — решила я. «Только вот как? И что там за сила сосредоточена?» Резко сев, у меня загружилась голова. Прижав ладонь ко лбу, я заметила, что от неё идёт маленькая золотистая нить. Тонкая, словно паутинка. Она то натягивалась, то наоборот ослабевала. Встав с кровати, я последовала за ней. С каждым моим шагом нить становилась всё тоньше и прозрачнее, пока совсем не исчезла перед библиотекой. Толкнув дверь, я вошла и огляделась. Что мне здесь искать? Никакой подсказки не было. Медленно я прошлась рядом со стеллажами. На полках стояло множество книг. Может, это значило, что мне нужно больше читать? Бесспорная идея хорошая, только вряд ли мне стоит искать дамский роман. «Возможно, здесь есть какая-то информация о том, что я видела?» И тут прямо под ноги мне упала книга. Я успела ее подхватить у самого пола. Воровато оглянувшись по сторонам, я быстро спрятала рукописи и понеслась в свою комнату. чтобы там ни было, это точно не предназначается для чужих глаз. Растения, уход и содержание, том первый. Я целых полчаса листала книгу и не могла ничего найти. Здесь были в основном комнатные растения или трава для цветника. Так почему же эта книга свалилась буквально мне в руки? Я открыла ее с первого листа и заново начала перечитывать. «Общее правила ухода. Глава первая. Существует множество видов растений. Мы будем рассматривать лишь самые важные сорта. каждый из них отличается своими внешними характеристиками и особенностями, однако есть общее правило ухода за ними» разберем по пунктам как их правильно вырастить не найдя ничего важного я перевернула страницу Эписция — многолетнее декоративно лиственное растение из семейства гиснериеевые ценится за разнообразие необычных окрасок листьев малиновые с серебряным желтанием салатвое с коралловым узором насыщенно зеленое с медными жилками И я в очередной раз перевернула листы все это не то Размышляла, пока взгляд не наткнулся на знакомое словосочетание — «морано-версаля» — отдельный вид растений с магическими свойствами. Не все из них до конца изучены. Некоторые, как деревья в тёмном лесу, исследованы лишь на треть. Достоверно доказано, что все растения этого леса имеют колоссальную магическую энергию и применяются в составах большинства эликсиров и снадобий. Есть одна загвоздка. Уже как много лет в тёмный лес невозможно зайти практически никому. Помимо этого, магия в этом месте поменяла своё направление, и некогда лечебные травы используются как яды и отравы. С чем это связано, неизвестно. «Вот оно, лес отравлен и просит моей помощи!» Я закрыла глаза и погрузилась в ощущение. Большой древний разум взывал ко мне. «Он был совсем не такой, как у меня, а другой!» Здесь не было потока мыслей или чувств, а лишь одна сплошная энергия жизни в тесном сплетении со смертью. И я откликнулась на зов. Постепенно через мое тело волнами проникало все больше энергии, наполняя меня до краев. Пока, наконец, наша связь не уплотнилась. Вечером кальцифер вызвал меня к себе. Все отменяется. Мужчина, кажется, был взволнован. Ты должна сидеть в своей комнате и никуда не выходить. Почему? Аккуратно уточнила я. Правитель не ответил. Его молчание застигло меня врасплох. Что он узнал? Возможно, понял, что я тоже могу использовать магию. Или он видел, что за книгу я украла и теперь не знает, как со мной поступить? Халеста. Мужчина подошел и аккуратно взял меня за плечи. Тебе сейчас со мной лучше не спорить. Я знаю, какая ты любопытная, и вряд ли сможешь долго усидеть в своей комнате. Но поверь, так будет лучше для всех. «А что насчет браслета?» — прищурилась я. «Ты обещал его снять. Я не хочу ходить с ним до конца своих дней. Сейчас я не могу это сделать». «Можешь», — спокойно повторила я. «Это для твоей же безопасности». «А что не так с моей безопасностью?» — разозлилась я. «Ей вообще никто не угрожал. Ровно до того момента, как меня не притащили в этот мир». «Ты не понимаешь». Мужчина устало откинул темную прядь волос со лба. Брови были нахмурены, а губы сжаты, он сильно встревожен. О чем его темнейшество сейчас думает? Что бы ни взволновало его, кальцифер был собран и, казалось, весьма решительно настроен. Меня охватила непонятная дрожь. Захотелось подойти и разгладить эти хмурые складки, провести ладонями по встревоженному лицу. «Не понимаю, что я должна делать», — еле остановив руку, пробормотала я. «А так хотелось вцепиться в ворот его рубашки». Прочувствовать эмоции. В горле встал ком, и я медленно вздохнула, прикрывая глаза. Я думала о кальцифере и не понимала, что это сейчас было. «Мы вернемся к этому вопросу позже», — сказал он. И прежде чем ответить, я почувствовала, как повеяло холодом. «Ну почему же? Давайте обсудим все сейчас», — сказал звонкий женский голос. Я обернулась. У двери в комнату стояла девушка чуть старше меня, с тёмными волосами и глазами, худыми, высокими скулами и пухлыми губами. Она была очень похожа на кальцифера. Украдка я глянула на мужчину. Так и есть. Всё те же острые черты лица и лёгкий отстранённый вид. «Кальцифер, дорогой, неужели тебе стало так скучно, что ты решил завести себе игрушку? Мог бы попросить, я бы принесла дюжину таких. Это какая-то слишком невзрачная и бледная». Говоря, девушка обходила меня по кругу и слегка кривилась. У меня на языке вертелся колкий ответ, но я придержала свою язвительность. В этой ситуации она может обойтись мне очень дорого. Жаль, что ты не умеешь запечатывать порталы, как это делаю я. А то выбрал бы себе на той стороне, кого посимпатичнее. ну вот, обмен любезностями состоялся. «Беатриса!» Парень поморщился. Еще и еще тощая какая-то. Ты что, ее голодом моришь?» Засмеялась она. «Хотя верный расчет. Чем меньше она ест, тем меньше у нее будет сил бороться». «Прекрати», — оборвал мужчина тираду девушки. «Иди в свои покои, я скоро приду». «Ну нет, я хочу участвовать в пари. Вы уже заключили сделку. Так негоже ее отменять!» Хищно улыбнулась она. И то, с каким тоном она это сказала, не предвещало ничего хорошего. Спор идёт на то, будешь ли ты контролировать свою зверюшку, не так ли? Только я внесу коррективы. У тебя всегда слишком скучно. Ты даже не жульничаешь. Но именно поэтому на помощь к тебе пришла я. Завтра наша красавица отправится в тёмный лес. Я создам специально для неё лабиринт. Если выйдет, будет действительно интересно. «Нет», — оборвал её на полуслове кальцифер. «Алес, ты иди в свою комнату и не выходи, пока я тебе не велю». Ой, как мило! Ты называешь прислугу по имени!» И девушка улыбнулась. «Может, и нам с тобой поболтать? Между нами девочками? Должна же я узнать, что такого особенного нашел в тебе мой брат?» «Хватит! Или ты прекращаешь, или что? Всегда есть кто-то, кого мы не можем понять и кому не в силах помочь». Мне казалось, будто по отношению ко мне прозвучала не слишком уж завуалированная угроза. «Алес, ты иди!» Я не стала дожидаться окончания разговора и поспешила удалиться. Последним, что я услышала, был тихий, угрожающий голос. «Только попробуй тронуть ее».